от туристов и зевак. Но, несмотря на суровую охрану и принятые меры, к утру третьего дня на металле конструкции появились две надписи. Одна говорила о личных отношениях какой-то Любы какого-то Пети, а вторая была еще лаконичнее. Были Коля, Ира, Шляпиков из Сейзерни. Так как ни одно сверло... Ни один бур не смогли оставить на конструкции ни единой царапины, а стало стайной, каким образом Шляпиков с друзьями и Петя запечатлели себя. Поиски Шляпикова продолжаются. Пока ученые осматривали, обмеряли и зарисовали конструкцию, в доме номер 16 по Пушкинской улице шли горячие дебаты. Зачем? и почему из космоса забросили конструкцию, и чем это грозит Земле в целом и великому Гусляру в частности. Романтически настроенный Удалов энергично мерил короткими шагами захламленный кабинет профессора Минца и рассуждал. «Основное чувство в космосе — сотрудничество, дружба. Мне приходилось встречаться с некоторыми пришельцами. Редко кто настроен к нам отрицательно». «Это еще не значит», — возразил известный скептик Старик ложкин «Должна быть цель», — задумчиво произнес профессор Минс, рассматривая фотографию конструкции. «Наяву ее увидеть уже было нельзя. Спасая от туристов, ученые прикрыли ее брезентовым куполом, который раньше употребляли для цирка Шапито. «Зачем они бросают на земле эту отвратительную...» — На наш непосвященный взгляд конструкцию, — продолжал Удалов, — с одной только целью — приобщить. — Приобщить, — спросил Грубин. — Если приобщить, то к чему? — К космическому прогрессу. — Чепуха, — сказал профессор Минц. — Когда я приобщаю кого-то, я прилагаю к прибору объяснительную записку на понятном языке. «На что нам приобщение, если мы не знаем, к чему нас приобщают?» «Вот!» — воскликнул Удалов радостно. «Именно так!» «Казалось бы, чепуха, а на самом деле все продумано!» «Представьте себе, сидят сейчас на своей планете наши продвинутые братья по разуму и думают, доросла ли Земля до уровня космических цивилизаций, можно ли принять ее в галактическое содружество. Ну, как им решить этот вопрос?» Приезхти спросить, сказал Ложкин. Тебя спросишь, возразил Долов. А ты не объективный, всю картину исказишь. Я не лжец, ты путаник. Любой из нас путаник. И не с Я вот, например, не в курсе последних успехов в теоретической механике. Может только лев Христофорч все науки знает. Да и то, попыбок найти объективного. — Ага, — согласился Минц, — найти объективного нелегко. И вот они присылают нам конструкцию. Такой мы раньше не видали. И эту конструкцию над нам расшифровать и пустить в дело. Не знаю с чем она должна заниматься. Может, сады сажать, может, землю копать. Следят они за нами и думают, справимся мы или не справимся. Справимся, получим все блага экономической и научной помощи прогресса. Не справимся, антракт еще на сто лет. Все задумались, идея Удалова звучала интригующе. Был в ней смысл, был, только упрямый Ложкин возродил. Так зачем он ее к нам спустили-то? Тогда в Москву или в Париж, там специалисты, там общественности больше. А вот тут ты не прав, Ложкин. — сказал Удалов. — Выбирали они по жребию. — Самый обыкновенный город, самых обыкновенных людей. От того, что они в Москве, что изменилось? Ты погляди, вся гостиница забита академиками, по три человек на койке спят. — Я все понял, — тихо произнес профессор Минц. Он поднялся, подошел к окну, взял с подоконника самодельную свирель, сунул ее в карман замшевого пиджака, обвел задумчивым взглядом соседей и разъяснил. «Конструкцию опустили именно сюда, потому что там знают, что в этом городке живу я».